Глава 20. Зеленые глаза Хель, напоминавшие в солнечных отблесках переменчивую морскую волну, смотрели на него со жгучим таким живым любопытством. Ведьма прикусила нижнюю губу, подавшись к нему ближе, и сама, кажется, не замечая, как мягкой грудью вдавливается ему в предплечье, заставляя думать в далеком от прошлого направлении. Уже две ночи, как они не ночевали вместе. И время их стремительно бежит. Две ночи — это просто преступление. И совсем не говорить Бьорку со своей ведьмой хотелось. Схватить бы сейчас за хрупкие плечи и утянуть под полок на корме, ограждающий левый угол и образующий крохотную темную комнатку. И плевать, что день, что все увидят. И не такое видели воины, плавая вместе. И сопротивляться Хель долго не будет. Попротивиться чуть-чуть и... Бьёрк сглотнул, щурясь, чтобы прикрыть жадный блеск в глазах. Вот только потом будет жалеть его Хель, а ему вдруг почему-то это важно было. Чтобы не жалела, чтобы сама шла к нему с радостью, а не так. И чтобы потом, когда умрёт Ангус, и он заберёт свою ведьму обратно, чтобы чувствовала то же, что и он, что не судьба им расстаться, что для него она — его. А значит, нельзя не волить. Надо сейчас стерпеть, сжать пальцы, зудящие от желания прикоснуться в кулаки, отвести светящиеся похотью глаза и спокойно говорить с ней, как она того хочет, хоть и совсем не в моготу. Да и вспоминать было и неохота. Слишком много там тьмы. А уж говорить о том былом тем более. Но Оля так смотрела на Ходбарка своими морскими зелеными глазами, так тихонько дышала, щекоча кожу на его шее и рассылая чувственную дрожь по телу, так непроизвольно льнула, вся обращаясь вслух, что Бьорк покорно откашлялся, убирая лишнюю хрипацу, перевел взгляд на мирно бегущие за бортом волны и погрузился в свои воспоминания. Когда отец изгнал его на три зимы из Унсгарта в наказание за нечаянную смерть Колина, Бьорк собрал небольшую команду из молодых воинов своих друзей, погрузился в сработанный братом Драккар и отправился в дальние земли. Дух приключений, любопытство, обещание призрачной наживы и желание увидеть места, о которых ходят лишь легенды, поманили вместе с юным Ходборком его лучшего друга Альва, которому и терять-то было нечего. Совсем зеленого тогда еще Брана, у которого только-только начала расти борода, и мать его долго плакала над решением сына. Торма до медведя, уставшего без войны, и самого старшего из них. И еще десятерых мальчишек-мужчин, мечтающих добыть себе славу, золото и посмотреть этот огромный мир. Странствовал легкий дракар Бьорка, сделанный Колином, долго. Вместо отмеренных отцом трех зим Проплавали они целых шесть. Обплыли все земли мирян, видели шатры, кочевников, монголов, из которых была мать Бьорка. Добрались до самого белого города, покорившего их своими восхитительными храмами, мощеными улицами и несметными богатствами. Там варабы задержались и поступили на службу к императору, обещавшему щедрую оплату всем приходящим к нему наемникам. Под его начальством Бьорк со своими воинами патрулировал целых два года берега пустыни. Откуда то и дело нападал на сияющий город степной народ. Потеряли в стычках со степняками троих, но для воравов то было честью, значит, забрал их души к себе сам орден. Казалось, совсем прижились на сытой службе люди Хотбарка у императора. Стали своими, полюбили роскошь, худобедно выучили язык. Бран даже умудрился жениться на дочке одного зажиточного купца, красивой волоокой каитянки. Бьорк купил себе небольшой дом из белого камня на самом берегу теплого моря с виноградом и душистыми оливами во дворе. под начальство ему дали еще две ладьи, тем доказывая доверие. И все было хорошо. Вот только леса Унсгарда стали сниться Бьорку все чаще. И каждый раз С такой щемящей тоской вскакивал с постели Ходборг после этих снов, весь в поту, дрожа. Родная земля звала. Духи эхом пели в ушах, лишая покоя. Сначала каждый месяц снилась заповедная корабельная роща и водопад, а потом и каждую неделю. И вот когда уже и ни одной ночи не проходило без этого тревожного сна, Бьорг понял, что пора возвращаться. Что судьба его дома. и время очередного узелка на нити его жизни пришло. В день, когда Бьорк со своими воинами ровно через шесть лет после отплытия вошел в узкий извилистый фьорд, ведущий в Унсгард, у Ярла Ивара Ходборка и его жены Саймы родился третий сын. Невероятная, неожиданная радость, больше смахивающая на чудо, ведь не молодые уже были родители, да и сколько они пытались, и все без толку Крепкого, розовощекого карапуза подарила Сайма своему ярлу, хоть сама чуть и не отправилась в сумрачные чертоги ради этого. Но риск стоил того. По-другому взглянул Ивар на свою опостылевшую уже было жену. Стал ее слушать. А Сайма говорила много. И много про то, что это бастард лежал на них проклятием. что согрешил тогда Ивар с чужеземкой, неугодной унсгорду и прогневал древних духов, что был Бьорк черной меткой, не дающий им больше потомства, а потом еще и старшего сына убил, и неважно, намеренно или нет, убил же. И вот стоило Калле родиться, как бастард вновь обивает порог их дома, будто учуял, а значит, приведет горе и смерть за собой – — Что надо избавиться от бастарда, — толковала Сайма в уши хмурящемуся мужу. — Не пускать, прогнать вновь. Злился на эти речи Ярл, рыкал недовольно на жену. Пару раз даже прилетела ей затрещина, да только слова упали на благодатную почву. Все в Унсгорде верили в силу духов, боялись их, и в наветах жены... Слышалось старому Ивару Ходборку, баюкающему на своих огромных руках младенца, правда. Пошел Ярл спрашивать совета у Вейлы, да только та отмолчалась, хоть и ходил Бьорк у ведьмы в любимчиках. Сказала, что как не поступит старый Ярл с черноволосым сыном, все будет правильно. Ходборк еще походил-походил, подумал и решил. Бьорка он, конечно, изгнать повторно не мог, да и не хотел. Все-таки, как ни крути, а рад был до слез Ивар увидеть любимого сына живым и здоровым. Да еще таким. За эти шесть долгих лет, проведенных в неизвестности, бьорг стал настоящим мужчиной, каким Ивар и мечтал его видеть. Сильным, хитрым, сдержанным, умеющим вести за собой, умеющим думать раньше, чем делать, умеющим быть бесстрашным и осторожным, И не путать, когда нужно одно, а когда другое. Если бы не речи Саймы, в тот же день, как причалил Дракар бьорка к берегу, Ивар бы вновь назвал его своим преемником. Только вот теперь боялся, что род и духи не принимают наполовину чужестранца. И не стал. Хоть Арва, гневливый и взбаломошный, уже в печенках сидел у старого ярла. Тяжело будет Унсгорду с таким правителем. Ох, тяжело! Но вот еще сын родился, крепыш. Посмотрим. Так что решил пока Ивар Бьорка просто отдалить. В доме ярла селиться запретил ему, выделив покосившуюся хижину на окраине, и тем подчеркнул, что не быть Бьорку больше наследником. Бьорк только губы поджал, когда слушал. Кинул тяжелый взгляд на ухмыляющегося рядом Арву, но перечить отцу не стал. Поклонился с благодарностью и пошел обустраивать новый свой дом. Жил тихо, ни во что не вмешивался, с отцом держал дистанцию, брата и вовсе избегал. Арва кичился, что Бьерк боится его, но воины, особенно те, что плавали вместе с бастардом, лишь посмеивались в бороды. — Да он тебя зашибить боится, болезный! — хмыкнул как-то тормоз за ужином в доме Ярла, куда самого бьорка не звали. «Не гневи ты, брата! Ох, не гневи, Арва! Кто его в гневе видел, половина уже в сумрачных чертогах бродят, Брат твой молчит-молчит, а потом рассверепеет так, что и бешеный волк тебе щенком покажется!» И захохотал хрипло, отрывая зубами мясо и вытирая жир, побежавший по бороде. Арва на то фыркнул презрительно, но, о чудо, больше об Йорке говорить за его спиной не стал. Жаль только, что насчет остального никто Арви рот не закрыл. Той осенью поехал Арва с отцом на Тинг к Конунгу. И там, пьяный, на Перу, начал хвалиться золотом, вываливающимся из его сапог и сумы. Не говорил про водопады, не открывал главный секрет, где моют, но и того, что наплел про щедрость духов Унсгарда, было достаточно». Как не уверял потом всех Ивар, что сын просто пьян был и дурак, и духи редко открывают им пещеры с золотом, а самого золота там кот наплакал, глаза остальных ярлов и конунгов вспыхнули алчностью. Они почуяли добычу. Да и кто защищает золотоносный остров? Ивар почти старик, хоть и сильный, да уже не тот. А этот петух, разряженный его сын, так он только кукарекать и может. Но решиться напасть не так просто. Конунг может и наказать. Крепко задумались ярлы, стоит ли оно того. А особенно крепко ближайший сосед Ходборка, старый лис йорген Йоргенхольм. Три брода было от его мыса до берега Унсгарда. Хоть пешком ходи. Да... Сам же Конунг решил заполучить желанную землю мирным путем. Сосватал на том же Тинге Арве свою двенадцатилетнюю дочь и успокоился. Он подождёт, остров никуда не денется, а хвостливого зятя потом может и лошадь скинуть, и веслом неаккуратный гребец зашибить, мало ли. Конунг на то и конунг, чтобы себе лучшее забирать. Но вот только не всех это устроило. Сказал тогда Ярл Кархид своему брату, названному Ивару Ходборку, чтобы тот осторожней был, что, чувствует он, будет недоброе. Старый Ходборк был с другом согласен. Смотрел в оба. Да разве от всего убережешься? Та зима была суровой и долгой. Будто из самих сумеречных чертогов дышала на людей смерть. И многих унесла с собою, кося холодом и голодом. Лишь малыш Калле радость ярла на старости лет. Даже не кашлянул ни разу и только щеки розовые наедал. Ивар был счастлив. Его крепкий, здоровый, законный бутуз – Эх, дожить бы до его совершеннолетия, Успеть передать Унсгард ему, Калле, а не Арве. Успеть. Но не успел старый Ходборг. Оставалось ему жить всего несколько лун, Как и его сыночку. Весна вступила в свои права, Прогоняя лютую зиму, А с ней начались свадьбы. Надумал жениться и сосед Ходборга, Ярл Хельмута йорген Йоргенхольм. Женился он в третий раз. так как вторую его жену унесла этой зимой сильная простуда. Женился пышно, чтобы утереть нос пробравшийся в его дом смерти и показать, что жизнь продолжается и расцветает под ласковым весенним солнцем. Приглашал всех, обещал разместить, настаивал, чтобы целыми семьями являлись к нему, даже требовал, уверяя, что иначе крепко обидится. Ивар не хотел всей семьей ехать, да только что им плыть до Хельмута. Полдня пути. Тьфу. Да и Сайма мечтала попасть на пир. Засиделась она зимой в холоде и темноте. Ей праздника хотелось тоже. Ходберг поворчал-поворчал на женские капризы, почесал затылок и согласился. Взял с собой на Драккар всю свою семью. Сайму и двух сыновей. калле и Арву. Бьорка, конечно, дома оставил. Какая он ему семья? При всех отселил, в наследстве отказал. Сделал обычным дозорным. Вот пусть за Онсгардом и присматривает, пока их пару дней не будет. Пиршество старый Хольм и правда закатил знатное, чуть ли не всех ярлов и бондов разом созвав к себе. Гудели долго, почти до рассвета. Многие и дальше остались утро встречать за праздничным столом. Да Ивар с Саймой устали уже и отправились спать. Выделил им Йорин, как и обещал, прилегающую одной стеной к сеновалу целую летницу, где ходборки разместились с нянькой, парой воинов и служанок, приплывших с ними. Тесновато, конечно, но дом был крепкий, хоть и холодный, для пары ночей вполне. Пьяные в повалку устроились на накиданных шкурах и сене. В ушах весело шумело от свадебных песен и выпитой браги. Сон крепкий шел на хмельную окружающуюся голову, Такой крепкий, что и не сразу Ивар почувствовал запах Гарри, очнувшись первым. Сел сначала, ничего не понимая, и тряся с просонья косматой головой. Принюхался, открыл глаза. Зарево за досками, дым, жар пышет. Беда! Взревел старый Ярл, поднимая своих. Схватил сыночка из люльки, бросился к двери, дернул. Бестолку. «Заперли!» Крепко заперли, так что и не сдвинуть дверь. Уж крыша занялась, посыпались искры на головы, от дыма слезились глаза, отказываясь видеть. Черный воздух от травы жег легкие. Быстро горит сено. Ивар раньше и не знал, насколько. Ломали с мужиками дверь, женщины вопили от ужаса. Уже и голоса вроде как послышались вдалеке. И закричал снаружи кто-то, зовя подмогу, но не успели. рухнула горящая крыша, погребая под собой Ярла Ходбарка и всю его семью. Той ночью разбудила Бьорка Вейла, сильно испугав. — Ты что тут? — подскочил он на постели, резко, проснувшись от прикосновения к голому плечу сухой старческой руки. — Случилось что? — натянул шкуру повыше, спавшую с ноги их бедер, и нахмурился, глядя на бледную, как луна зимой, ведьму. «Вдыхай, молодой Ходборг, давай быстрее!» «Нет времени, нет!» Только затараторила в ответ старуха и выпустила в него струю масляного дыма из своей трубки. Бьорг закашлялся, инстинктивно уворачиваясь, но тут же послушно задышал чаще и глубже, прикрывая глаза. «Некогда думать. Когда ведьма такая, слушаться надо, он точно знал». Мир поплыл. Ведьма выпустила дым ему в лицо еще раз, и зашептала какой-то наговор, тихо и неразборчиво. И казалось, что бормотание ее все дальше и дальше. А вокруг вдруг появились совсем другие звуки, крики, суматоха, хруст горящих обваливающихся досок, трескотня огня. И гарь, запах гари просто невероятный. Перед глазами возникла размытая картинка чьего-то пылающего во тьме ночи, уже догорающего синяка или сарая. Люди с ведрами, поляна перед пепелищем, а на поляне несколько тел. Призрачный взгляд Бьорка переместился ближе, и молодой Ходберг обмер. Отец! Быть не может! чумазы весь, хрипит, жив еще, но вот-вот жизнь его покинет. Бьорк не смог бы объяснить, как, понял это, просто почувствовал, что дух отца уже не связан с телом, на одном упрямстве держится и его ждет. Бьорк сглотнул и подошел еще ближе. Присел на корточки и наклонился к самым губам ярла, обожженным и едва шевелящимся. «Сынок, это же ты? Я так звал! Так!» — сипло выдохнул Ивар слабо-слабо. Бьорк кивнул, смотря в обгорелое все равно дорогое ему лицо. «Вот и сбылся мой первый завет. Быть тебе ярлом Унсгарта будешь». Внутри Бьерка заледенела, не верилась до конца, что все происходящее правда. Так резко разбудила его ведьма. А может, и не разбудила? Может, чудится ему все? Кошмар? Буду, только и произнес вслух, пытаясь осознать, что творится вокруг. — Прости, — прохрипел Ивар и засипел, не находя дыхания. Бьерк только головой отчаянно покачал, жмурясь и борясь с проступившей вдруг влагой в уголках раскосых глаз. Он совсем не был к этому готов. И к тихому прости меньше всего. «Пообещай мне, пообещай мне только, сынок, что отомстишь проклятому Хольму, не за меня даже, за калле пообещай!» Жарко зашептал Ивар, словно в бреду. Глаза его широко распахнулись, и в глубине их Бьорк увидел смерть, обнимающую отца все крепче. — Пообещай, что и одной зимы не пройдет, как Хольм сдохнет, а Хельмут будет твоим. Я знаю, ты сможешь. Пообещай, сынок. Бьорк с трудом разомкнул занемевшие губы и выдавил. — Обещаю. В эту секунду он не думал ни о чем, лишь в каком-то помутнении смотрел, как на его глазах из отца вытекает жизнь. «Клянись!» — совсем слабо потребовал Ивар. «Клянусь!» — пробормотал Ходборг и в ту же секунду ощутил ведьмовскую удавку, мягко сдавившую шею. Невольно обхватил горло рукой, пытаясь нащупать колдовскую веревку и ослабить захват — Великий Орден! Он ведь и не подумал, что Вейла им свидетельница сейчас, что она привела его дух к умирающему отцу, а любая клятва, данная при ведьме, становится неразрывной. И что же теперь? Одна зима, один год у него есть, чтобы завладеть Хельмутом и не навлечь погибель на себя и на всех, кто его окружает. Как мало! Год! Отец! — позвал Бьорк, но Ярл уже закатил ставшие стеклянными глаза. И все вокруг закрутилось, исчезло в небытие, а новый ярл Унсгарда вернулся в свою постель, где около него сидела притихшая, задумчивая Вейла.